«Минна, я знал, что ты одобришь наши планы!» — воодушевился Энсио. «Минна, ты великолепна!» И «Я э, хотел бы сказать то же самое, — проговорил будущий усладитель жизни финского народа. И теперь я смогу...» Продолжить мои ценные исследования, плоды которых будут вкушать все граждане. Сластены получат сахар, а зубные врачи столь нужны им к а р и с — Я сегодня же сообщу с моим сыновьям, чтобы они пока спокойно собирали старые иллюстрированные журналы. — Иллюстрированные журналы? — Удивился Энсё Хюпе. — Да, иллюстрированные журналы, конечно, для... Своих приемных Ведь это Самая тонкая Психотерапия Просматривать Иллюстрированные журналы Ожидая Очереди у Своего Зубного врача Господа Сказала я с искренним Возмущением Что значит это Варьете, во-первых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 Хуй, в а л а й н н сказал, бросив на Энсио взгляд, умоляющий о помощи. — Энсио, возможно, вы, как юрист, изложите дело яснее. Я, конечно, могу поправить ошибочное толкование и уточнить некоторые понятия, поскольку они... — Касаются химии. Энсю Хюпе принялся объяснять. — Милая Минна, он обращался ко мне с такой теплотой и нежностью даже в присутствии своей жены. — Доктор к у й в а л э й н е н и я, мы оба доверяем тебе. Ты ведь знаешь, какие доходы можно... «Извлечь из дерева». «Конечно. Дерево дает э, жизнерадостному лесовладельцу возможность беззаботно получать прибыль. А лесорубу, которому надоела жизнь, оно...» <связь> «Оно, Энсио, предлагает крепкий сук», — деловито ответила я. «Дорогая Минна, <связь> не будь э, такой злой», — воскликнул Энсио. — О, простите, я бы назвал сейчас госпожу Карлсон-Каннонен не с л о й заметил химик, — а склонный весело шутить. — Конечно, она понимает, что все... Самые выгодные операции вначале являются только мечтами. Тщедушный мечтатель улыбнулся довольно тускло, как человек долгие годы, живший на строгой духовной диете. Он давно уже не мечтал о женских ножках, а лишь о кубических футах древесины, которые сулили ему большие сладости. Энсио поковырял в зубах т о же проверенный способ восстановить душевное равновесие, привел свои мысли в порядок и продолжал. Э, «Извини, м е н н а я буду говорить опять-таки о дереве, ибо именно в нем вижу теперь будущее нашей страны». Леса Финляндии таят в себе до поры до времени э, кое-что и помимо бумаги. В них сокрыто несметное количество сахара. Объединение Карлсон могло бы сейчас первым начать э, заводское производство древесного сахара. Для оборудования и пуска завода требуются огромные деньги. Ха, не вложу ни марки, сразу же ответила я, и не нужно. подхватил и парировал мою реплику Энсю. Ведь это важно для всего народного хозяйства. Речь идет о благе всего нашего народа. А раз мы прокладываем путь для такого широкого производства, э, тут уж требуется государственная поддержка. Поэтому... Э, именно поэтому-то мы и надеемся, доктор к у й в а л а й н е н и я, что ты обратишься...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 получении этих гарантий мы оставляем теперь на решение твоего сердцаминна у тебя такие связи э, воспользуйся же ими энси сделал ударение на слове связи совсем так как горный советник Калле Каннонен, сумевший благодаря хорошим связям развернуть в Соединенных Штатах солидное производство. Он изготовлял э, блесны, которые прибывали в нашу э, страну едва ли не в каждой четвертой посылке американских подарков. Идея древесного сахара была, по-моему, любопытна в такой же мере, как и седалищные измерения миссис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 базировались почти исключительно на ощущениях его большого пальца. Точно так же, как и расчеты миссис Тёрнк. Ведь она утверждала, что сидячий труд непригоден для мужчин, поскольку он расширяет их седалище. Однако я стала сомневаться, справедливости подобного утверждения. В те редкие вечера, когда я бывала в драме или в опере, мне удалось делать обратное наблюдение. Седалищные габариты ведущих актеров и певцов с каждым сезоном увеличивались на дюйм, а ведь их работа не была. Сидячий. Сильно д я ч и и с сомневаясь в успехе операции с древесным сахаром, я все-таки рекомендовала ее министру, о котором уже у п о м и н а л а с выше. Он принял меня сразу после рождественских каникул. Он пребывал в отличном настроении, курил сигареты Филипп Моррис и тут же радостно,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 Вы, мадам, когда стали посланником доброй воли, кстати, на вас очень стильное платье. Какое элегантное сочетание цветов. Я уже начала была опасаться приглашения на деловой завтрак, но, к счастью, министр вовремя вспомнил о своем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 Указанный министр относится к проекту положительно и обещает при первой возможности доложить о нем правительству. Поскольку нами выдвигался вопрос о состоянии народного питания, а не об отсутствии кариоса, разумеется, то наш проект незамедлительно рассмотрели, и решение было положительным. Через полгода древесно-сахарный завод объединения Карлсон выпустил первую партию готовой продукции. 6 килограммов деревянного сахара, себестоимость которого достигла 2200 марок за килограмм. Расчеты затрат, представленные доктором Куйволайном, не оправдались, и он испытывал беспокойство при мысли о будущем своих сыновей.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 Дерево имелось и в других местах, хотя Финну трудно поверить в это. В Соединенных Штатах Америки на старых заброшенных кладбищах росли клёны. Их древесина отличалась довольно большой сахаристостью, как установил доктор Куйволейнен, специально ездивший туда в научную командировку с двумя переводчиками. Поскольку...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 Доктору к у й в а л о й н ы н у снова пришлось давать о б ъ я с н е н и е и он сумел их дать с таким успехом, что вновь пришло распоряжение производства продолжать. Однако теперь мы уже ввозили не толстые шишковатые бревна, употребляемые американцами на изготовление паркета, а закупоренный в бочке кленовый сироп, из которого... Варить древесный сахар было уже гораздо легче. Доктора Куева Лайнена не приговорили ни к лишению свободы, ни даже к штрафу. Ведь он занимался исследованиями, содействуя развитию финской науки. Но все же после всего случившегося его уже... не приглашали во дворец президента на балы по случаю Дня Независимости. Древесно-сахарный завод объединения Карлсон прекратил производство сахара из кленового сиропа. Остатки продукции пришлось распродать по цене 50 марок за килограмм. Все понесенные объединением убытки возместила государственная казна, поскольку даже канцлер юстиции не мог найти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 отказывается верить, что Финляндия – необитованная страна сахарного производства. Когда древесно-сахарный завод закрыли ввиду полной нерентабельности, Энсио впал в глубокую мрачность. Я пыталась его утешить, напоминая, что разведение сахарной свёклы Тоже ведь сопряжено с неприятностями, поскольку заводы могут работать лишь несколько месяцев в году. Что же касается главной причины Кариуса, то ее в недалеком будущем бесспорно начнут возить в из-за границы. Но он только п а н у р а мотал головой, повторяя как же, «Как же быть с моими лесами?» — О, Энсио, они всегда приносят выгоду. Бумага, сосновая смола, спирт, дрожжи. Он улыбнулся, в ы м у ч е н н о й улыбкой старого инвалида, и тихо со вздохом проговорил. — Да, но все это не приносит Кариуса. Мне так хотелось, чтобы... — Сыновья доктора к у й в а л а й н е н а открыли свою практику. — Энсио, н и ее откроют, и тогда их отец сможет прекратить свою практику. Оставь все эти мысли, пойдем лучше со мной завтракать. У меня тоже имеются кое-какие новые идеи. Лицо моего компаньона просветлело. «О, Минна, ты просто ангел. Ошибаешься. Ангелом бывает только жена вдовца. Неудача с производством деревянного сахара» Едва не лишил о о б ъ е д и н е н и е Карлсон доброй и незапятнанной славы. Некоторые газеты делали все, чтобы очернить фирму. Но НСО спас ее в последний момент. А именно, по его совету мы стали производить сахарин. В то же время мы оборудовали заводик жестяной тары, который начал выпускать практичные и красивые коробочки для сахарина.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 и з б а в и л а нас от бремени налогов. Дурная слава Лукреции Борджо оказалась намного долговечнее, нежели ее поразительная красота».